Земля, рудники и рыбные ловля – все они нуждаются для своей разработки в постоянном и оборотном капитале, и доставляемые ими продукты с избытком восполняют как эти, так и все другие капиталы общества. Так фермер ежегодно восстанавливает фабриканту затраченные тем съестные припасы и переработанные им в предыдущем году материалы а фабрикант, в свою очередь, снабжает фермера новыми изделиями взамен тех, которые износились или совсем разрушились за тот же срок. Так в действительности ежегодно совершается взаимный обмен между этими двумя классами производителей, хотя и редко бывает, чтобы сырой продукт первого из них и мануфактурный товар второго прямо менялись один на другой. Трудно представить себе, чтобы фермеру удалось продать свой хлеб или скот, свой лен или шерсть именно тому фабриканту, у которого ему пришлось купить нужные ему платья, мебель или домашнюю утварь. Поэтому он продает свои сырые продукты на деньги, а с помощью денег он может купить себе нужные ему мануфактурные товары везде, где только пожелает. Земля же восполняет, по крайней мере, отчасти капиталы, служащие для разработки рудников и рыбных ловлей. При помощи продуктов земли извлекается рыба из воды. При помощи продуктов, получаемых с поверхности земли, из недр ее извлекаются минералы. При одинаковой производительности земель, рудников и рыбной ловли Количество доставляемых ими продуктов всегда пропорционально размеру капиталов, употребляемых на их эксплуатацию, и целесообразности применения этих капиталов. И наоборот, при одинаковых капиталах и при одинаково разумном их применении количество получаемых продуктов прямо пропорционально естественному плодородию земли и богатство рудников, и рыбных запасов. Во всякой стране, где личность и собственность достаточно обеспечены, каждый человек, обладающий здравым смыслом, старается употребить находящийся в его распоряжении запас накопленных произведений, в чем бы они ни заключались, так, чтобы извлечь из него или какое-нибудь удовлетворение в настоящем, или какую-нибудь прибыль для будущего. Если он пользуется этим запасом, чтобы получить на него непосредственное удовлетворение, то значит этот запас назначен для непосредственного потребления. Если же он употребляет этот запас с целью получить с него прибыль в будущем, то он может получить ее только двумя способами. Или сохраняя этот запас в своем распоряжении, или отдавая его в чужие руки. В первом случае это капитал постоянный, Во втором – оборотный. В стране, пользующейся какой-нибудь обеспеченностью, надо быть лишенным всякого здравого смысла, чтобы не использовать одним из этих трех способов находящегося в распоряжении данного лица запаса. Все равно, будет ли он принадлежать лично ему или будет занят у другого лица. Правда, в таких несчастных странах, где постоянно ожидается какое-нибудь насилие со стороны вышестоящих, По неволе приходится часто зарывать или скрывать большую часть накопленных запасов, дабы во всякое время иметь их у себя под рукой и быть в состоянии унести с собою безопасное место, когда одно из таких обычных злополучий разразится над владельцем. Говорят, что такое положение вещей распространено в Турции, в Индостане и, без сомнения, в большей части других государств Азии. По-видимому, оно было распространено и у наших предков при господстве феодальных насилий и беспорядков. Открывавшиеся клады составляли в то время немаловажную часть дохода даже для самых могущественных государей Европы. Под именем кладов разумелись в то время сокровища, которые откапывались в земле и на которые никто не мог предъявить своего права. Они составляли настолько важную статью дохода, что право на них признавалось всегда принадлежащим государю, а не тому, кто открыл такой клад, и не тому, кому принадлежала земля, где он был открыт. Если только особой статьей государственной грамоты на владение землей, это право не было уступлено владельцу последней. Открытие кладов было приравнено открытию золотых и серебряных рудников — которые вообще не включались в общее право владения землей, если только об этом не было оговорено во владенной грамоте, тогда как рудники свинцовые, медные и оловянные, а также каменно-угольные копи, как менее важные, входили в состав права владения землей.